Глава 16. После обеда настало время новой лекции. Затем следующий, а в перерывах между ними Роуз лавли, логично рассудив, что не только же ей подозреваемых из числа студентов проверять, активно принялась знакомить меня с теми, кого я ещё не знала лично. Для начала она представила меня компании Флоренс Фиоретти. И, по правде говоря, девушки в ней оказались вовсе не такими противными особами. какими показались мне изначально. Пожалуй, всё-таки не напрасно говорят, что в каждом человеке можно найти что-то хорошее, если повнимательнее приглядеться. Наше общение началось не на положительной ноте, однако при содействии Роуз всё как-то сгладилось. И пусть даже некоторые из них продолжали не верить в таинственного покровителя Флоренс, их советы относительно возможных врагов блондинки и рассказы о ней и её жизни до академии оказались весьма кстати. Постепенно я даже начала сочувствовать Феорете, и не только потому, что она погибла, а потому что какими-то моментами она напомнила мне меня саму. Да, признавать это было непросто, однако что скрывать? Гордыня являлась и моим грехом. Как и Флоренс, тоже младшая дочь в своей семье, я выросла амбициозной и временами нетерпимой к чужим недостаткам. А ей, как и мне, когда-то сулили блестящее будущее, надежды, на которые рухнули после того, как возникли неприятности с даром. У меня причиной этому послужила собственная промеччивость, помноженная на склонность к риску, а у неё проклятие. Да-да, один из неприятелей семьи Феоретти наложил проклятие на девушку, желая насолить её родителям. Разумеется, они чувствовали себя виноватыми в случившемся даже после того, как злоумышленник был сурово наказан. Проклятие сняли, но дар всё равно оставался нестабильным, и она могла на всю жизнь остаться в блокирующих магию браслетах. И всё же, она была бы жива. А теперь её нет. И если допустить, что опасность угрожает кому-то ещё, нет, я не простила бы себе бездействие в этом случае. Пусть я ошибусь, пусть Дариус и Руландди окажутся правы, но хотя бы буду знать, что сделала всё возможное, чтобы предотвратить новую трагедию в Академии Эйверидж. Другие студенты оказались разными. Кто-то был преисполнен оптимизма относительно своей дальнейшей судьбы, Кто-то напротив дулся на неё, потому что оказался вынужден жить среди других изгоев с нестабильным даром, а кто-то просто принимал каждый день и не строил далеко идущих планов. Присматриваясь к тем, кто мог желать зла Флоренс Фьорети, я всё сильнее сомневалась в том, что убийца один из студентов. Мне казалось, что этот человек, не будучи опытным преступником, должен хоть как-то себя выдать, на чём-нибудь проколоться, но все они вели себя довольно спокойно. И охотно рассказывали о том, чем занимались в тот вечер, когда королева Академии упала с балкона. Более того, практически у всех нашлось веское алиби, а также люди, которые его подтверждали. Значит, всё-таки моя первоначальная догадка верна, и убийца тот самый покровитель. Увы, тут проверить возможные кандидатуры было сложнее. Если со студентами мы с Раусом разговаривали по-простому, не нароком ворочая в беседу нужные вопросы, то с преподавателями и руководством Эвериджа подобный фокус бы не прошел. Здесь следовало действовать хитростью. А еще во все глаза наблюдать за каждым, кто подходил на роль любовника Флоренс. Вечером после ужина ко мне в комнату пришла Ру и обиженно поинтересовалась, почему я провела полдня с другими студентами. Я в этот момент как раз перетряхивала блузки, размышляя, какие из них необходимо погладить, а какие достаточно просто повесить в шкаф, чтобы придать им достаточно приличный вид. Дома в родительском особняке всеми этими делами занималась горничная. Мне же вполне хватало знания нескольких несложных бытовых заклинаний, которые приходили на выручку, если, например, я обливала юбку кофе в столовой академии или пачкала рукав чернилами. Здесь у студентов личной прислуги не было, а бытовые заклинания я больше использовать не могла, рискованно. Если браслет и позволит, то откат потом будет сильный, да и результат возможен весьма непредсказуемый. Как смога лифтом. Снова вспомнив о случайном поцелуе с ректором, я прикусила губу. И почему не получается об этом забыть? Никак не выкидывается из головы, так и лезет в мысли, особенно по вечерам почему-то. «Я ведь ничем тебя не обидела?» – с расстроенным видом спросила Руланди. «Конечно же нет», – откликнулась я. «Просто мы с Роуз, ну, проверяем несколько версий». «Опять из-за Флоренс Фиоретти?» – округлила глаза собеседница. «Да когда же ты уже перестанешь всех подозревать?» Ещё ира ус голову заморочила. Ничего я ей не морочила. А она, между прочим, сама слышала разговор Флоренс с мужчиной, тайный разговор. Ладно, как скажешь, вздохнув, смирилась Лигартика. Версии так версии. Но лучше бы ты к практическому заданию готовилась. Это ведь будет твоя первая практика, а перед ней индивидуальное занятие с ректором. Не напоминай, отмахнулась я. А что, боишься? прищурилась она. Боишься магистра ректора? Похоже, это не ты его проблема, а он твоё слабое место. Что за глупости, фыркнула я. Пошли лучше со мной, надо вот эту блузку погладить. Или уж ладно, до завтра подождёт. Дариус, кстати, звал на прогулку. А можно? Ну, мы ведь не подарестам, всё равно из академии никуда не денемся. Забор высокий и ворота заперты. Так да пойдём, одобрила я. Только переоденусь. Занятия на сегодня закончены, так что в безную эту форму Сменив юбку на удобные брюки и пиджак на лёгкую куртку, я провела гребнем по волосам и завязала их в хвост атласной лентой. Вспомнилось вдруг, как собиралась на вылазку в музей Ока истины. Кто же знал, что этот артефакт испортит мне всё, к чему я шла, на что надеялась. Хотя это не артефакт виноват, это я сама всё себе поломала в тот вечер. Могла бы включить голову и догадаться, что не спроста его не стали демонстрировать публике, а спрятали в хранилище подальше от людей. хотела доказать, что не хуже Джемсона и Акады, и что в итоге у него-то сейчас всё в порядке. Разве что новым шрамом обзавёлся. Так даже интереснее в глазах девушек стал. Отогнав гнетущие мысли, я решительно шагнула к выходу из комнаты. Ни к чему сейчас ни о чём сожалеть. Надо идти дальше и жить. Выходя из общежития, мы с Руни никого не встретили, даже Эльеру Тульси. У Шана бы непременно нас задержала. Дарियस, нетерпеливо прохаживаясь туда-сюда, уже ждал у задней двери. "Я уж подумал, что вы не придёте", проворчал он, скрывая улыбку за показным недовольством. Забавный он всё-таки. Неужели влюблён в Руланди? А она и не замечает. Может, помочь им двоим как-то сблизиться? Нет, нельзя. Она ведь рассказывала, что у неё есть жених, пусть и навязанный родителями. Выйдя из здания, я жадно вдохнула свежий воздух. В прошлый раз у меня не получилось как следует рассмотреть окружающий Академию парк, так что сейчас выпала возможность это сделать. Уже начинало темнеть, всё вокруг окутывало лёгкое покрывало сумерек, в которых рассеяны мерцали фонари, создавая иллюзию чего-то мрачноватого, загадочного и вместе с тем волшебного. Мощёную камнем дорожку усыпали первые жёлтые листья. Осень на острова приходила позднее, чем в Ланкфорд. Чем дальше мы уходили от Академии, Темгущие становились заросли, и вот уже парк местами начал напоминать лес. У садовника руки до всего не доходят, пояснил Донал. А вон там находятся домики преподавателей и ректорский тоже. Я посмотрела в ту сторону, куда указал парень. Домики оказались действительно небольшие, но основательные, как и другое жильё на острове. В некоторых из них горел мягкий свет, в других окна оставались тёмными. И интересно, а Ричард Бектер уже дома? Ректор возвращается только к ночи, точно прочитал мои мысли Дариус. До поздна засиживается за работой в своём кабинете. Я иногда вижу его в окно своей комнаты. А зачем ему рано возвращаться? пожала плечами Ру. Один ведь живёт, скучно человеку. Разве не все преподаватели живут по одному? задала я вопрос. Что, ты, конечно, нет, есть и семейные. Альер Элдерхейн, например. У этого зануды есть супруга? удивилась я. И двое дочерей-близнецов. Они уже взрослые, иногда приезжают навестить родителей. Поговаривали, что Алььеру Алдерхейну предлагали работу в столице, но здесь ему нравится больше. Ещё бы, здесь студентам от него бежать некуда, проворчала я себе под нос, но меня услышали и добродушно посмеялись. А вот и озеро, то самое, прошептала Роланди с испуганным видом. Что в нём такого особенного? Спросила я оглядя на вытянутой формы озерцо, обнесённое невысокой оградкой. Говорят, когда-то в нём утонула одна студентка, оступилась и упала. С тех пор тут ходит её призрак, за могильным голосом произнёс Донал, явно желая меня устрашить. Но я лишь скептически вздёрнула брови, своими глазами что ли эту призрачную аллеринту видел? Я нет, но слышал, что парни иногда ходят сюда по ночам. Вроде как проверяют друг друга на храбрость. Теперь, наверное, и про фиореッテ похожие слухи пойдут, добавил он, помрачнев. Уж наверняка, закивала Лигартика. А если по правде, то озеро очень глубокое и холодное. Купаться в нём запрещено. Вот и загородили. Я бы и не стала тут купаться, поморщилась я. Наверняка на дне полно тины. А вот был бы здесь бассейн. В твоей прежней академии имелся бассейн? поинтересовалась Ру. Ну, разумеется, На обратном пути Руланди немного отстала, а затем мы с Дариусом услышали её испуганный вскрик. Немедля бросившись к ней, увидела, как она смотрит куда-то в сторону от тропинки. На смуглом лице Лигартики отражались брезгливость и страх. "Что такое?" взволнованно осведомился у неё наш спутник. "Там птичка", воскликнула Ру. "Мёртвая птичка, вся в крови. Кажется, её кто-то убил". Может, на неё напал какой-то мелкий хищник или птица побольше, предположила я. Такова природа, добавил Донулл. Не смотри туда, пойдём, а то нарвёшься ещё на выговор от мигеры Тулси. Мы, не сговариваясь, ускорили шаг. К счастью, всё обошлось, и заведующая женским общежитием нам не попалась и на этот раз. Пожелав доброй ночи Дариусу мы с Роланди разошлись по комнатам. Сходив в душевую и переодевшись в пижаму, я вспомнила неприятную находку в парке. Ру кажется успокоилась, списав гибель печуги на другую птицу или животное, но мне не давала покоя внезапно закравшаяся в голову мысль: а что, если к этому приложил руку человек? Но зачем? С какой целью? На утро в академию прибыла семья Флоренс Фиорети. Их было четверо: родители и два старших брата. Совсем как в моей семье. Родственники погибшей приняли на веру заявление дознавателей о несчастном случае. Они не пожелали добиваться повторного рассмотрения дела и более тщательного расследования случившегося с Флоренс. Забрали её тело и уехали. Проходя по коридору, я слышала, как ректор и его заместитель выражали им свои соболезнования. Блэктер выглядел усталым. Похоже, он действительно очень много работал, но только ли из-за этого? Альеринт Таморена окликнули меня, когда я свернула за угол. Магистр Броуди Удивилась я, оглянувшись и увидев одного из преподавателей. Кстати говоря, тоже добавлен в вороус в список подозреваемых. Симпатичный мужчина за 30 в строгих очках. Не совсем во вкусе Фиоретти, хотя что я могла знать о её вкусе? Я по поводу Бори Грэма. Он и вам на меня на жаловался, нахмурилась я. Нет, улыбнулся магистр. Мне сказали, будто вы хотели с ним о чём-то поговорить, причём очень настойчиво. Видите ли, я в некотором роде его опекун. Отец Бори, мой дальний родственник. Вот как. Я просто хотела ещё раз спросить у него, что он видел в тот вечер, когда погибла Флоренс. Знаете, я нашла её тело, и меня не отпускает мысль, что, возможно, я смогла бы ей чем-то помочь, если бы пришла на балкон раньше. Неловко выкрутилась я. Не говорит же правду. Он тоже подозриваемый как ни как, ещё и родственник Грема, который вполне мог его прикрывать. Мой вам совет. Не думайте и не гадайте, как всё могло бы повернуться в том или ином случае. Мы не в силах переписать то, что уже произошло. Понимаю ваше беспокойство, но с этой проблемой не лучше ли заглянуть к доктору Уиллсу за успокоительным? Кстати, Бори тоже его принимает. Нелегко оказаться свидетелем гибели молодой девушки, которая ему к тому же нравилась. Нравилась? Насторожилась я. А вот об этом мне никто не говорил. Все заверяли, что Бори Грэм никогда даже не говорил с Флоренс. И вообще не обращал на нее никакого внимания. А что здесь такого? Не понял моей реакции собеседник. Он ведь тоже парень, пусть и весьма своеобразный, а в неё были влюблены почти все студенты. Да, пожалуй, в самом деле ничего, кивнула я. Извините, но мне пора на лекцию, и спасибо за совет насчёт успокоительного, непременно им воспользуюсь.